Влияние это сказывается не только в "Евгении Онегине" и "Далгоドンкихоте" Лермонтовском, но и в странствиях Перселеса и Сигизмунде. В последнем его романе, изданном посмертно в 1617 году, действие отдельных сцен которого происходит в Польше. Тургенев В своей знаменитой статье «Гамлет и Дон Кихот» 1860-й подтверждал, что эти два великих героя мировой литературы во всем диаметрально противоположны, но, как видим, крайности сходятся, черты обоих современники находили в русском царевиче. жизнь есть сон. Сервантес не мог удержаться, чтобы не процитировать во второй части Дон Кихота драму Лопе в более скна сниженном варианте. Его Санче Панса, становящийся справедливым и мудрым правителем Монстрово а затем в ночь Набата, бунта, вторжения в его губернаторский дворец врагов, жаждущих его крови, садящихся на своего серого и отправляющихся во своя сеть, шутливо грустный намек на московскую ночь с 16 на 17 мая 1606 года, когда заговорщики вот так же, Азилон Набата, во главе с Василием Шуйским, ворвались в Кремль, и Дмитрий, как верили многие в народе и даже иные из мемуаристов иноземцев, не был убит, а ускакал, был потомчно спасен этот белец. В романе Сервантеса, как помнят читатели, и губернаторство Санче Пансы И ночной набатный звон и вражеские ковы на его жизнь не более как шутки скучающих герцога и герцогини. Волдейство Панарожку, сказал бы Шекспировский Гамлет. Я верую в пророчества поэтов, говорит Пушкинский самозванец. поэтик, известный наделенный даром предвидения. И второй себеный литератор Уилькинкс сравнил живого и здравствующего Дмитрия Ивановича с благородным Гамлетом, павшим от отравленного клинка друга-предателя. Профессиональным чутьём драматурга или простым житейским здравым смыслом угадал что эта история, напоминающая феерическую волшебную сказку, в действительности трагедия и окончится, как и положено трагедией, гибелью главного героя. Лопе де Вега, создавая летом 1606 года пьесу исполненную ничем не обращенной уверенностью в конечном торжестве справедливости, не ведал о том, что его герой был буквально растерзан в результате боярского заговора в ночь с 16 на 17 мая 1606 года. Багно. Узнав о случившемся, он долго не отдавал свою драму в печать, В 1617 году она была издана с неизменным названием Великий князь московский преследуемый император. Трагизм названия лиссабонской нотой оттенял оставшийся непрекосновенным оптимистический радостный финал. По мнению академика Алексеева, великий испанский драматург ознатно не воспользовался эффектом трагического конца, так как смерть Дмитрия была бы абсурдным отрицанием всего идейного замысла его пьесы.